Глава вторая. Пятый виток развития системы пройден. Начинается шестой виток. Ограничение максимального уровня 50 снято. Ограничение максимального уровня 60 установлено. Добавлен новый раздел Рейтинг. Хочется ли мне посмотреть на новый раздел? Конечно. Буду ли я это делать прямо сейчас? Вот тут уж извините. Придётся потерпеть до лучших времён. А сейчас есть другие, тоже вполне себе интересные дела. Ну что, объединимся в одного большого ебобота или будем раздельно бегать? крикнул я, обращаясь к шерсти и грогу. Но, судя по тому, что они вообще никак на меня не отреагировали, сейчас им весело и так. Пусть поиграются, тем более что самые умные твари решили сделать ноги, так их сразу поняли. Против нас они ничего не сделают. А вот спасти свои мёртвые жизни пока ещё могут. Вроде бы и умные, а такие глупые. Глупо надеется, что я отпущу хоть одного. Прости, давно тебе не чесал. Извинился я перед своим верным оружием и материализовал стальной шепостной шар, что тут же разогнался и со свистом рассекая воздух, врезался в голову владыке. "Эй!" воскликнул Гоша. "Я же только начал!" Он бы помог им скоординироваться. Теперь смотри. Я указал на разорозившую толпу у ввари. Некоторые, потеряв контроль, потеряли также и равновесие. Кто-то просто схватился за голову, остальные же на несколько секунд уставились в пустоту. Так всегда бывает, если разорвать соединение с мозговым центром. Причём это не только я заметил, но и системные ответы подсказали. Там много в них полезного, даже в серых. Чего говорить о фиолетовом восклицательном знаке, что выпал из владыки? Точно будет полезным, и я смогу задать свой главный вопрос. А что будет в легендарном ответе? Да остаётся лишь догадываться и искать его. Так же как и золотые книжечки, золотые шарики и да, золотую картоху я так ни разу и не получил. А мне интересно, какая там может быть еда. Все же эпические продуктовые наборы и так довольно вкусные. Я даже не знаю, Кто ещё могла придумать система? Аура холода на полную, вампир тоже, ну это и так понятно, и немного приправим аурой страха. Так, чтобы твари метались в панике, не понимая в какую сторону им следует бежать, а в левую руку молот. Без огненных товарищей от огненного серпа польза хоть и будет, но мана он начнёт жрать непозволительно много. Тем более, что пламя я могу брать у шерсти и грога. Всё же умение перекнеза никуда не делось. И в последнее время пользовался огнём, я всё же научился неплохо. Чувак. С противным звуком шипастый шип пробил череп задевающую северпца, а следом его соседа ударил ледяной молот, раскидав содержимое его головы в виде мелких замёрзших осколков мозгов. Кто-то им говорил, что призраки слабы физически. В жопу идите, товарищи, и я вам в этом вам помогу. Атрибут первого воителя отрабатывал на все 100. Да, уже заставляли всех вокруг примерзать прямо к земле, быстро терять силы, имитаться в панике, тогда как я лишь раскрывал новые грани своих возможностей. Так, например, класс первого уэйтера позволяет мне не только двигаться быстрее в ближнем бою, но дарует сталь чучея, время начало словно замедлять свой ход каждый раз, когда я хочу атаковать врага. Перемещение и вовсе я решил комбинировать И каждый раз активировал на одно мгновение дематериализацию. Молоток, кстати, так и не пропадал из рук. Так что в форме призрака я разбивал черепа как им так и госилом. Да, манна будто в бездонную бочку, но пусть у этой бочки и нет дна. Зато сверху в неё поступает непрерывный поток, высасываемый из всех окружающих меня тварей вампирической аурой. Так что они сами кормят своего убийцу. В общем, своим комбо я доволен. На зомби недовольный, ведь уже через минут 20 последнего раскидала на несколько метров свежезамороженным виде. А трое ублюдков, с которыми я сюда пришёл, просто уселись и наблюдали за моим боем. Грок, Шерсть и Гоша успели развести костёр и теперь оживлённо обсуждали мои новые приёмы. Не, последнего стоило гасилом прихерачить. Помотал головой Грок. Зряман, ушитая, подратил. Да и вообще, вроде как получше, но прошибает. Да ну, не скажи, поматал головой кактус. Может, там прочность кончается? В любом случае долбоёб он, заключил император. Да кто ж спорит, хмыкнул Гоша. А, что-то он разошелся. С первого удара каждого. Я чётко помню, как он долго с громил не ковырялся, а тут кирак и всё. Придурки. Интересно, давно они так сидят? Судя по всему, последние сотню твари. Я разобрал лично сам. И не получилось за это ни одного уровня, но лишь потому, что сам отказался от опыта, направив все 100% в казну космийска. Кто-то не успел поменять настройки. Да какой смысл, когда сразу, как я вернусь домой, у меня будет максимальный уровень. А также у всей моей команды, как и у половины ремесленников. Уверен, Антон уже в 60-м гоняет. За ним не заржавеет, но на такое не жалко. Серж, когдаr действительно полезный, в создании шерсти поучаствовал. Так, глядишь, к сотому уровню может рабочую пушку создаст. Разобравшись с последним мертвецом, я переместил все награды себе в рюкзак и вызвал эвакуацию. Да, смешное название. Всё же порталами у нас заведуют эва. В простонародье эвакуатор. Слишком придумал тоже я. А она возьмит да и прилипнет. Портал открылся лишь через минуту, так как девушка была серьёзно занята более срочными переносами, а я не торопил. Я, оказавшись в портальной комнате, тот же отправился в ратушу. Она, кстати, за последнее время разжаснолась, обзавелась старым этажевым, всевозможной мебелью и даже уборной. Не знаю, как здесь устроена канализация и подогрев воды, где этого есть раттяги, но я в восторге. Давно отвик от подобных прелестей цивилизации. Да и призракам на особу без надобности грязь к нематериальному телу совсем не липнет. По пути на второй этаж, где теперь расположилась моя личная комната, куда вход запрещён вообще всем, я коснулся стены и забрал из казны немного опыта, совсем чуть-чуть. Сколько, блядь, ты ебанулся, взревела Лёша, заметив, насколько просел бюджет поселения. Алёша, не нерви, улыбнулся я. Я те сам готов был зарать. Всё же прокачка до 60 уровня действительно вылетела в копеечку. Надо будет ещё подумать, кому, сколько выдать на развитие. На всех точно не хватит. Хотя мы и накопили действительно много. Мохнув на прощенье Богу-галтеру, я активировал дематериализацию и попал наконец в свою обитель. Д дверей тут нет, как и лестницы. Всё же единственный житель этой квартиры в подобном не нуждается. Последуя я переместился в ванную. Вещи в одно мгновение переместились в инвентарь, и моё измождённое тело нырнуло в практически кипящую воду. Фух, выдохнул я и закрыл глаза. Всё. Можно остановиться и собрать мысли в кучу. С умуорно всё. Не успевай даже понять, что вообще вокруг происходит. В последнее время тое дело приходилось сражаться, ведь всегда хочется больше, выше уровень. зажирать лишнюю картошку, выпить зелье, найти новое оружие, получить наконец ответы на сраные вопросы. Зачем всё это, как и почему я должен останавливать систему? Так. Первым делом интерфейс и характеристики. Имя: Касп. Уровень: 60. Класс: Призрак. Подкласс: Первый воитель. Характеристики. Физические 63. Сила 23, ловкость 19, выносливость 21. Умственный 103, интеллект 34, реакция 42, восприятие 27. Духовный 155, вместилище 39, каналы 116. Свободные очки характеристик 10. Навыки. Активные: присвоение эпическое 30. Аура страха редкая 1. Аура льда эпическое 10. Огненный серп эпический 10. Ледяной молот эпический 10. Пассивные. Энергетический вомпер редкий 30. Дополнительные. Дематериализация классовый. Атрибут первого элителя классовый. Свободные очки навыков 41. Умения боевые. Стрельба из лука коннор 10. Мастер перегнила замера азар 10. Ремесло. Концентрация энергии 10. Мастер создания татемов мира о чакраж 10. Свободные очки умений 62. Инведать 2187 кг. Здесь всё так же тихо и спокойно. Нажрался картошки немного, да и в ближнем бою порубился, так что характеристики чуть-чуть подросли. Есть в закромах ящик с фиолетовой картошкой, что-то около сотни штук. Но меня уже болевать с неё тянет. Передозировки крахмала. Белорусам с этим куда проще. У них не то, что негосприимчивость, а даже наоборот. Вместо одной характеристики, скорее всего, прилетает две и бессмертие на полчаса. На подобный эффект было ещё до прихода системы. Сейчас возможно всё куда страшнее. Не хотелось бы связываться с подобными монстрами. Стоило бы, конечно, заняться физическими характеристиками, но свободные очки я всё же вложил в каналы. Да, пусть я и я воитель. Но это не отменяет того, что даже оружие требует ману. Запасов хватает. Плюс я могу тянуть их из шести. Так что да, лучше всего увеличивать именно возможность управлять ею. Ничего с последнего повышения уровней так и не поменялось. А вот физические разобьются сами собой. Так в каждом бою я получаю хоть какие-то бонусы. По капельке, по единичке, но характеристики растут, тогда как магия увеличивается лишь при помощи картошки. В общем, просто буду чаще ваевать рукавами и будет мне счастье. Остальное можно пока оставить как есть. Разве что есть смысл развить орудие коммунизма, но они показали себя отлично и уже много раз доказали свою эффективность. Но с другой стороны, есть смысл поискать золотую книгу. Да, с этим тоже может помочь Глаша. Помимо разумных, мы ищем сильнейших тварей планеты, и несколько уже есть на примете. Раньше я надеялся, что лучшие награды можно будет получить за зверей. Вот только с этим вышел облом. Если встречается особо мощный монстр, за него система выдаёт не золотую награду, а лишь камень стихии. Очень хорошая награда, но золото получить было бы явно интереснее. Достаётся лишь искать самых сильных мертвецов планеты, причём не младые, а именно твари. И надеется, что за них система выдаст уникальную, а именно солтую книжку свитков, и так и на худой конец горошну. Ладно, с этим всё понятно. Как только разберусь с делами на сукнами и перемещу город в другую локацию, сразу пойду искать монстров. А пока рейтинг Райвон 10293. Нюк 9631. Умну Мумба 8673. каз 4163 Максимилиан I 326 Ваг 312 Да уж, как и предполагалось, предсказатель оказался далеко не на первом месте. Хотя, если учитывать, сколько им уже было уничтожено обелисков, там явно не 927, точно больше, и первое место должно быть его. Но он не уничтожает обелиски во благо всего мира, а поглощает их для собственного усиления. Так, может, и не грозит ничего на нашей планете, раз этот коррумпированный гад так качает в себя все доступные ресурсы. Либо хочет остаться единственным выжившим на планете, а затем начать плодиться и заселять этот мир по новой. Сдаётся мне всё примерно так и есть. Он увидел один из вариантов будущего. Где на земле не осталось никого, кроме его подчиненных. В новом мире, по его замыслу, все будут поклоняться только ему, а сам он планирует жить вечно. Пусть это лишь догадки, но они похожи на правду, когда больше, чем его собственные слова. Вон, даже какой-то вшивый варк и то занял соседнюю позицию. Того и гляди обгонит, хотя я даже не знаю, кто это. Наверное, какой-то бестолковый задохлик, которому чисто случайно посчастливилось распоерить один хороший обелиск мёртвых. Да и предсказателю ничтожел лишь один камень, видимо, проверял функционал, а затем захотел стать сильнее. На поиски Максимеляна ушло по меньшей мере полчаса. За это я успел пару раз свариться, ведь всё это время лежал в горячей воде. Но так надо. Вроде и неприятно, и приятно одновременно. На каком он месте? Что-то около 500. Всего в рейтинге доступно 1000 имён. Причём, судя по всему, принадлежат они не только людям. Шутки ради написал он умному умби. Неудивительно, но он не ответил. Скорее всего, сейчас у него тысячи непрочитанных от таких же идиотов, как и я. Да уж, не подумал. Следом попытался отправить сообщение первому месту, не для того, чтобы поговорить, а лишь чтобы проверить теорию и проверил. Невозможно отправить сообщение Владики Рейвану. А вот это уже не так приятно. Здесь в этом списки как люди, так и зомби. А может и звери присутствуют. Тот же Варг, я ответил. А значит, скорее всего, он как янибудь обезьяна или хищный тукан. Ты узнает. И что самое неприятное, а рядирующие позиции занимают как раз мертвецы. Ничего, устраним. Вопрос времени, когда я научусь вычислять этих тварей, а уж с устранением проблем не будет. Всегда есть запасной план, и я готов применить его в любой момент. Порталы, парасотин кело, взрывчатки готовы на все случаи жизни. А вот своим рейтингом явно стоит заняться. Думал, окажусь хотя бы в первой тройке, но как бы не так. Пусть я и близко, но отрыв между четвёртым и третьим местом бездна, примерно вдвое. То есть 4000 А это немного немало от 10 до 40 поселений мертвецов или зверей. Но пушистиков мне пока не доводилось устранять. За это время лишь раз пришлось перенести группу подводников к дельфинам. На них напала стая воинственной сельди-убийцы. Но несколько взрывов под водой заставили большую часть стаи всплыть брюхом. Затем их сожрали наши товарищи, причём тряслись от медленным аппетитом. Сдаётся мне, они бы И сами справились. Просто решили, что проще позвать нас. Но да ладно, опыт в любом случае был не лишним. Ведь до 60-го уровня прокачаться оказалось куда сложнее. Если до 50-го уровня каждый подъём обходится примерно в 4.000, то вот после этого предела всё пошло наперекосяк. 20.000 за каждый уровень. То есть на себя я спустил и разом 200.000 опыта. Казалось бы, ерунда, Вот только если учесть, что только бойцов у нас далеко не одна сотня. А ведь есть ещё и ремесленники, лекари и прочие ключевые фигуры поселения. А что теперь? Теперь у меня есть крайне важные дела, и надо их завершить до тех пор, пока не выбрался из ванной. Ответы, их есть у меня и много. Штук 100 серых, 9 зелёных, 3 синие и одна фиолетовая. Я копил добывал их, и вот она, долгожданная истина. Ответ обычный. Только обладающие разумом зомби могут понимать речь. Ой, блядь, да что ты такое говоришь? Правда, что ли? хотнул я, раскрыв очередной серый осветляющий знак. Но это уже не капитана очевидность. Нет, тут другой уровень. Адмирал ясен хуй никак не меньше. Ну да ладно, даже если ничего нового не узнаю, хотя бы посмеюсь. Ответ обычный. Есть классы, позволяющие видеть возможные варианты будущего, но никто, даже сама система, не может знать наверняка, лишь вероятности, не более того. Спустя полсотни мусорных ответов пропался хоть какой-то полезный. И нет, я понимал раньше, что предсказатель может лишь предполагать. Взгляд зацепился за другое. есть классы означает, что он такой точно не один. И надо будет поискать кого-нибудь более честного и лояльного. Что ж, продолжаем. Ещё 50 восгацательных знаков рассказали мне о том, как надо пользоваться зелиями, кто можно их создать самостоятельно и прочую ерунду, до которой я уже давно успел догадаться и сам. Да и изменённый зомби приносит больше опыта. Да, понимаю, что убивать мертцов проще, Если уничтожить их мозг или же место, где хранится кристалл. Спасибо, система. Без твоих подсказок я бы давно откинул копыта. И грогу бы это явно не понравилось. Необычные ответы, тоже так тебе. Но всё равно хоть что-то новое я из них узнал. Пусть и самая малость, но это куда приятнее, чем ничего. Получил немного информации о будущих мутациях твари и о том, насколько быстро они будут происходить. Также узнал что некоторые поселения мёртвых способны улучшать своих подчинённых, прокачивать уровни, программировать эти самые мутации и много чего ещё. Так что я даже из ванны вылез, переместившись за стол, ведь впереди остались три из самых ценных ответа. Ну давай, Родимая, обратился я к системе. Не подводи. Ответ: редкий. Тема: очки рейтинга.